Глава 11. Дом профессора Живодана. Катерина и ее спутники продолжали свое опасное путешествие в столицу Церцалии. Через пару часов за окнами стеклянного поезда показались бескрайние поля и фермы, скрытые за высокими оградами с охранными вышками по углам. Их сменили плантации, где трудились люди, закованные в стеклянные цепи. Девушка поняла, что они приближаются к столице. Отец описывал все это в дневнике. На фермах выращивали зоргов, а на плантациях работали рабы, пленники черных магов и аристократов-зерцали. Впереди уже показалась гигантская стена с бойницами, которая растянулась почти на весь горизонт, а перед ней виднелось большое кладбище. Здесь было множество склепов и памятников из белого мрамора, а в небе над некрополем кружились хироптеры. Это тоже когда как -то ты описал в своем дневнике Казимир Поплавский. Его дневник сейчас лежал в рюкзаке у Игоря. Вскоре, миновав высокие ворота, они оказались в столице и поехали мимо роскошных стеклянных дворцов, стоявших в отдалении, и узких улочек, застроенных двухэтажными домами, крыши которых покрывала стеклянная черепица. Как ни странно, но Катерине все это было хорошо знакомо, и неудивительно. Прочитав в дневниках своего отца Александра Державина о его приключениях, она как будто и в самом деле уже бывала здесь раньше. Поезд проехал еще почти час, пока наконец не остановился у большого здания вокзала. Выйдя из вагона, ребята во главе с Владом начали пробираться сквозь толпу, лавируя между носильщиками и спешащими на поезд людьми. По перрону туда-сюда сновали многочисленные пассажиры, среди них встречались эдуарфы и киноцефалы. Но вот они вышли на площадь, и Евгелий осмотрелся, пытаясь найти свободный экипаж. Кареты и повозки, груженные сумками и чемоданами, с грохотом подъезжали, отъезжали, и вокруг царила настоящая суматоха. В небе над куполообразной крышей вокзала медленно проплывал гигантский воздушный корабль. Он направлялся в сторону вышки, которая виднелась за крышами близстоящих зданий. Рядом с ней к небу поднимались две гигантские статуи: повелителя кукол и оракула червей. Где-то здесь, рядом с ними, Александр познакомился с Гертрудой, которая позже заманила его в ловушку, подстроенную дамой теней. Сейчас, когда Катерина уже встречалась с обоими властелинами, она убедилась, что статуи были сделаны с большим мастерством. Десятиметровый повелитель кукол был копией своего оригинала. Капюшон на голове оракула червей, увитый змеями тоже в точности повторял одеяние мертвого колдуна. Может, пройдем с пешком?» — предложил Влад. Похоже, нам придется долго ждать карету. Ребята не возражали, а Катерине не терпелось посмотреть улицы столицы, города, о котором она столько слышала. Найдём недорогую гостиницу, а затем попробуем более подробно разузнать о башне золотых Грифонов. Помнится, мне, она стоит на другом конце города, и лучше нам добраться туда до наступления комендантского часа. Они направились в другую от вокзала сторону и вскоре вышли к узкой улочке, вымощенной стеклянной плиткой. вдоль домов здесь ровными рядами выстроились центурионы из черного стекла, и в их присутствии ребята немного оробели. Статуи рыцарей были установлены на высокие пьедесталы, и Екатерина видела, как они шевелятся, словно только и ждут разрешения сойти вниз и начать крушить все подряд. Повернув за угол, путники оказались в настоящем зеркальном коридоре. По обеим сторонам улицы возвышались огромные, выше человеческого роста зеркала в массивных черных рамах, и улица, отражаясь в них, казалась гораздо шире, чем была на самом деле. Впереди энергичной походкой шагал человек в широкополой шляпе, длинном красном пальто и с дорожной сумкой в руках. "А же профессор Узнал его Игорь, с которым мы познакомились в ресторане. Нам что и правда, по пути", удивился Алекс. "Мне этот старик не нравится", заметил Кай. Тогда тебе придется есть других стариков?", ответил Алекс. Игорь рассмеялся. Профессор Живодан услышал смех и обернулся, узнав ребят, он улыбнулся и помахал им рукой. И тут два центуриона вдруг сошли со своих постаментов и громко топая ногами направились к старику. Катерина нахмурилась. Рыцари подняли свои мечи, испуганный профессор Живаданов остановился и от страха вытаращил глаза. "В чем дело?" дрожащим голосом спросил он. Один из центурионов размахнулся и ударил старика мечом. Профессор успел подставить под кремень сумку, но удар сшиб его с ног, он рухнул на мостовую. Влад, недолго думая, выхватил меч и поспешил ему на выручку. Алекс рванулся следом, сорвав с пояса стеклянный кнут, когда то принадлежавший Кристине. Катерина с опаской взглянула на других центурионов. Если они сойдут с виде сталов, им не здоровавать. Но рыцари оживали лишь по воле колдунов. Она смотрелась, вглядываясь в зеркала вдоль стен. Любой из властелинов мог следить за ними через них. Тем временем черные рыцари шагнули к профессору и размахивая мечами, окружили его. Старик в ужасе закрыл глаза. Влад подскочил к центуриону сзади и ударил его мечом. Клинок лишь скользнул по стеклянной броне. Рыцарь обернулся и нанес ответный удар. Началась яростная схватка. Алекс размахнулся кнутом и силой хлестнул второго рыцаря по шлему. Удар оказался столь сильным, что голова центуриона отлетела и покатилась по мостовой. Рыцарь, пошатываясь, постоял пару секунд, а затем взорвался Аlс спустив дымное облако в красных искрах, профессор закрыл лицо руками, защищаясь от летящих осколков. Влад ударом ноги отбросил своего противника к стене и ударил его мечом в грудь. Стеклянная пластина треснула, и центрон громко зашипел. Алекс обвил его шею кнутом резко рванул на себя. Влад тем временем подскочил сбоку и мечом снес стеклянную голову. Еще один взрыв прогремел в переулке. "Спасибо вам", только и смог сказать потрясенный профессор. Если бы не вы, они бы меня то" нафрекончили. Нам нужно уходить. Алекс протянул старику руку и помог подняться с мостовой. Не ровен час остальные зашевелиться. Верно, согласился Влад. Почему они напали на вас? Хмуро спросила Катерина. Водится за мной. «Пара грешков, — ответил профессор. "Но это было так давно. Я думал, власти столицы давно об этом забыли. Но как оказалось, я все еще в розыске. Стеклянные твари явно помнят меня". Профессор стал отряхивать свое пальто, а Игорь поднял и подал ему обранённую сумку. Раз мы снова встретились, господа. Позвольте пригласить вас в мой дом. Это самое меньшее, чем я могу отблагодарить вас за свое спасение. Я не допущу, чтобы вы остановились в какой-то со штатной гостиницы Хорошо, кивнул Влад. Мы принимаем приглашение, но поскорее давайте уйдем отсюда. Да-да, торопливо пробормотал Живодан Я и шел на соседнюю площадь. Там можно нанять экипаж, который доставит нас к моему особняку. Они поспешно выбрались из зеркального переулка и вышли на небольшую площадь. Екатерина оглянулась напоследок и увидела, что черные центурионы все как один повернули головы и смотрят им вслед. От этого зрелища внутри у нее все похолодело, но рыцари стояли на своих постаментах и не торопились спускать с них. Профессор нашел свободную карету, договорился с кучером, и Екатерина впервые в жизни села в настоящий экипаж. Заметив ее растерянность и смущенный вид, Алекс уступил ей место у окна. Экипаж застучал колесами по улицам столицы, а Катерина прильнула к стеклу. Сказочный город ее завораживал. В темном небе, затянутом тучами, над высокими зданиями из стекла пролетали большие дирижабли. На улицах и площадях то там, то здесь высились гигантские статуи других властелинов Зерцалии. Девушка увидела изваяние дамы теней и мастера зеркал, а затем и императора, наводящую ужас фигуру в длинном плаще и шлеме в форме черепа. По тротуарам сновали пешеходы в самой разнообразной одежде. Преобладали костюмы XVIII века, но попадались и ещё более старинные. За окошками экипажа проносились здания, украшенные лепниной и скульптурами, двух и трехэтажные особняки и настоящие дворцы, скрытые за высокими кованными оградами. Вдали в небо поднимался черный дым из многочисленных заводских труб. А совсем далеко на горизонте виднелся гигантский замок с множеством башен. Над ними развивались черные флаги, а в небе парили хироптеры, казавшиеся на таком расстоянии большими черными точками. Это замок императора, ответил Влад на немой вопрос девушки. Там живет глава флэш рояля и его приближенные, и там же заседает совет министров и пребывает начальник полиции. А откуда там хироптеры? удивилась Катерина. — Видимо, их король сейчас находится с визитом во дворце императора, ответил профессор Живодан. — А они сопровождают его? Эти твари обитают в подземельях под некрополем за стеной города, так что их здесь часто можно увидеть. Хироптеры живут так близко от столицы, и это соседство никого не пугает? Они уже давно обитают здесь, так что все привыкли. По эту сторону стены им запрещено нападать на людей, так что горожане спокойны. Король Хираптер всегда строго соблюдал договор. Вот уж не думал, что у них есть свой король, удивился Алекс. Есть, тихо произнёс Кай. Его зовут Гуарил. А ты-то откуда знаешь, спросил Алекс, и тут же осекся. — Ой, прости. Я и забыл. Крылья Кая были спрятаны под курткой, и порой Катерина тоже забывала, что его отец был хироптерей, а мать человеком. Вскоре карета остановилась у ограды неприметного серого здания из крупного кирпича. Двухэтажный дом профессора почти полностью был скрыт буйно разросшимся плющом. К одной двери вела дорожка из белого гравия, по обе стороны от нее пучками торчала неухоженная газонная трава. Профессор расплатился с кучером стеклянными монетами и пригласил гостей в дом. "Входите, располагайтесь". Он отпер замок и распахнул перед ними дверь. "Чувствуйте себя как дома. Продуктов у меня нет, но я сейчас схожу на рынок. Если кто-то из вас захочет меня сопровождать, я возвращать не стану. Вдруг я снова попаду в поле зрения центурионов" ребята, переглянулись. Я пойду, вызвал сука её. сказал Алекс: "Отлично", обрадовался профессор. "А вы, друзья, можете пока развести огонь в камине, а то здесь прохладно, поледница за домом, а ящик с углем стоит в кухне. И он удалился вместе с ребятами. Влад, Катерина и Игорь осмотрелись в большой гостиной. У стены был большой камин из черного стекла, рядом с ним висело мутное зеркало в человеческий рост, покрытое толстым слоем пыли. Похоже, профессор долго отсутствовал, усмехнулся Влад. Мы растопим камин, но прежде свяжемся с асмагистром и расскажем ему о случившемся. Он подошел к зеркалу, внимательно осмотрел его, затем стер пыль краем плаща и приложил обе ладони к стеклу. Как ты себя чувствуешь? Всех поинтересовался Игорь у Катерины. В груди больше не давит. Есть немного, призналась девушка. Но уже не так, как прежде. Если честно, когда мы оказались в столице, я и думать забыла об этом. Столько новых впечатлений. Ничего, справлюсь. Конечно. Игорь подошел и вдруг обнял ее. Ты же сильная. Мы не с таким справлялись. Удивившись, Катерина замерла, но ей были приятны его объятия, и она расслабилась. В последнее время их отношения изменились. у них появилось что-то новое. Игорь был хорошим парнем, хотя в первый день своего знакомства они затеяли дурацкую драку. Сейчас Катерина не могла без улыбки вспоминать об этом. У него тогда был повод ненавидеть ее, а Она была слишком вспыльчивой и дерзкой, чтобы сносить его колкости в свой адрес. Зеркало позади них осветилось холодным голубым светом, послышался хрустальный перезвон. Они отпрянули друг от друга и приблизились к Владу, который скрестив ноги по-турецки, сел прямо на пол. В зеркале появилось изображение магистра. В облике воина Джозефа он сидел в своем кресле, позади которого виднелось из дверей его кабинета. Магистр вежливо кивнул Влад. Вы доставили зеркало из подземелья? Только ради связи с вами улыбнулся Крёстра. Пришлось запечатать стекло временным мощным заклятием, чтобы никто не смог выбраться из него. Что у вас нового? Влад повернулся к Катерине. Девушка тоже села на ковер рядом с ним и рассказала магистру обо всем. Он слушал ее, не прерывая, и хмурил густые брови. След все еще остался? спросил он, когда Катерина закончила. Нет. Через несколько часов он исчез, покачала головой девушка. Как считаете, что он со мной сделал? Есть у меня одно предположение, задумчиво произнес магистр. Если я окажусь прав, ни к чему хорошему это не приведет». Влад сделай милость, протяни ко мне свою руку, Влад выполнил его просьбу. Нет, протяни в зеркало, еще раз попросил магистр. О, Влад поспешно поднялся с пола и приблизился к зеркалу. Он вынул из кармана небольшой стеклянный ножик и провел лезвием по безымянному пальцу. выступила капелька крови. Влад приложил руку к зеркалу, и его ладонь с легкостью ушла вглубь стеклянной поверхности. Вокруг разлилось голубое свечение, блестящая гладь заволновалась и по ней пошли волны. "Спасибо", кивнул магистр. "Теперь твоя очередь, Катерина. Влад отошел в сторону, прижав по пораненной палицей к губам. Катерина встала на его место. Ей не надо было пускать себе кровь, она это хорошо помнила. Девушка протянула руку к зеркалу и ничего не почувствовала. Приглашение войти не последовало, зеркало не манило ее, как раньше, его плоскость не колебалась. Катерина прижала ладонь к твердому стеклу. "Я не могу", с удивлением произнесла она. "Не получается". "Так я и думал", удрученно произнес магистр. "Может, нужно порезать палец? Не стоит. Это ни к чему не приведет». Теперь я знаю, что с тобой сделал темнейший. То же самое, что когда-то сотворил со всеми членами демонической пятерки», — ответил Клёстра. Сначала ты овладела темным гламором, а теперь он наделил тебя еще каким-то свойством и в тебе поселилась тьма, Катерина. Теперь ты тоже не сможешь покинуть зеркалио, как и члены флеш-рояля». «Что?» Что ужаснулась девушка. «Но как же я попаду домой? Ведь я хотела навестить друзей. Сожалею, но тебе не удастся сделать это, пока ты не избавишься от этого проклятия. И что же мне теперь делать? Властелины ищут способ избавиться от него уже не одну сотню лет. Весь их дьявольский план, подробностей которого мы пока не знаем, посвящен этому. Они хотят вырваться отсюда. Если они найдут его, это получится и у тебя. Другого выхода нет, холодея спросила Катерина. Есть, но всегда избавиться от темнейшего, Тогда все его заклинания потеряют свою силу. Я сожалею. Боже, надолго я здесь застряла, обреченно промолвила девушка. От этой новости у нее потемнело в глазах и чуть не стало дурно. Она так хотела вернуться на землю, но теперь это невозможно. В этот момент дверь позади кресла магистра отворилась, и в кабинет вошла взволнованная Илиана. вы заняты, господин", заволновалась она еще больше. "Простите меня за вторжение, я не хотела мешать". "Привет, Илиана", помахала ей рукой Катерина. женщина улыбнулась ей в ответ, но улыбка вышла какой-то вымученной. Что-то случилось? спросил магистр. Меня пугает Бьянка, ответила Ириана. С того самого дня, как, как случилось, я это... сегодня ночью она кричала во сне, напугала и меня, и пирата. Ей снились какие-то кошмары, а утром она ничего не могла вспомнить. С ней что-то происходит, но я не понимаю что. Может вы сможете нам помочь? Это началось после того, как я создала гештальта? — спросила Катерина. Да, нехотя кивнула Ириана. Мне так жаль, воскликнула девушка. Если бы я знала, ты не виновата, Катерина!» — мягко проговорила Ириана. Даже я ничего не знала. Я понятия не имею, что случилось с моей внучкой, поэтому и прошу вашей помощи, магистр. Она никогда не видела гештальтов, просто не могла видеть, Ее её странные реакции на них пугает и тревожит меня. Можно заглянуть в ее воспоминания, предложил Клеостра. Если все получится, мы узнаем, в чем причина ее кошмаров. А это не причинит ей вреда? забеспокоила Сириана. Нет, она ничего не почувствует. Нам нужно лишь большое зеркало, тогда и мы сможем увидеть то, что так напугало ее. Где сейчас твоя внучка? Она гуляет с пиратом тут неподалеку». Пригласи ее», — попросил магистр. Леанос с благодарностью кивнула ему и вышла из комнаты. Магистр повернулся к Катерине и Владу. "Отыщите Корнелиус и как можно скорее возвращайтесь", приказал он. "Мы не знаем, чем точно темнейший одарил тебя, но я думаю, что очень скоро ты сама все узнаешь. Нужно проследить, чтобы это не причинило вреда окружающим тебя людям. Выходит, что я словно бомба замедленного действия", мрачно сказала Катерина. Может, Кристине стоило и в самом деле убить меня? Не говори ерунды, воскликнул Влад. Кристина сумасшедшая. В этом мы все не раз убедились. Он обратился к магистру. Не волнуйтесь, мы все сделаем. Если все сложится удачно, завтра мы сядем на обратный поезд. Буду с нетерпением ждать вашего возвращения, кивнул магистр. Он шевельнул стеклянными пальцами и зеркальная гладь погасла.